Глава девятая тому, что я внезапно стол Игорем, Лера отнеслась легко, она лишь спросила «У тебя серьезные причины скрывать свое настоящее имя?» Серьезные, но не предосудительные, если ты это имеешь в виду». «Не имею. Ты хороший и правильный. Такие, как ты, старушек через дорогу переводят и голубей хлебушком кормят». И снова непонятно было, шутит она или говорит всерьёз. Мне только нужно знать, как к тебе сейчас обращаться. Милый Димочка или сладкий Игорек? Атаман не смог удержаться я, вспомнив о предложении Глеба Малышева. А почему атаман? Предложили мне свою банду организовать. А в бандах кто главный? Правильно, атаман. Ты серьезно? Вполне. А кто предложил? Тот самый здоровяк? Ты больше ни с кем не разговаривал. Он. Вот у него точно морда бандитская, глянешь на него и отрапь сразу берет. Хотя, по-моему, у него только вид типичного громилы. Сам он куда мягче, чем хочет казаться. Во всяком случае, на меня он произвел именно такое впечатление. Ну так что, пойдешь ко мне в банду? А чем мы будем заниматься? Людей грабить? Клянусь, в ее голосе кроме любопытства ничего и не было. Нет, всякое барахло на побережье собирать. «Так это не бандиты, получается, а мусорщики какие-то?» «Мусорщики, тут ты права. А почему тогда банда?» «Пусть будет команда». «Нет, банда все-таки лучше. Банда мусорщиков. А во главе мой Димончик». Лера звонко поцеловала меня в щеку. «Димон!» — позвала она фразой из известного фильма. «Димон!» «Там не совсем мусор. Среди него и ценных вещей хватает». «Успела уже убедиться, местного здесь всего ничего, и еще не скоро появится». «Поэтому ты вздыхал печально. Решал, что со мной делать?» «Не хочу с тобой расставаться», честно признался я. «А как же вокзал?» «Оказывается, мне туда дохода нет». «Какой ты весь таинственный. Не расскажешь, почему?» «Лера, давай оставим пока все как есть». «Давай, но потом расскажешь?» «Потом обязательно расскажу, обещаю». Только ты называй меня на людях Димой, ладно? И вообще всегда так называй. Та еще проблема. Я все больше склонялся к мысли, что в предложении Малышева есть рациональное зерно. Для этого мира нормальное занятие, даже уважаемое. Людей так или иначе наберу, много и не надо, человек пять 6 Подберутся случайные люди, которым нельзя доверять? Здесь вообще доверять никому нельзя. А я, кстати, и не собираюсь, проблема в другом все мы будем называть друг друга куда чаще по кличкам чем по именам мне свою теоретик по понятным причинам озвучивать категорически нельзя но кличка должна быть обязательна и потому необходимо придумать ее заранее потому что когда спросят люди а они обязательно спросят кличка должна быть готова ну и какую именно единственное что приходит в голову свирепый дракон или бешеный буйвол ладно шучу понадобится представлюсь демоном А если появится какая-нибудь другая, как появился тот же теоретик, когда меня никто и не спрашивал, нужна она мне или нет, смирюсь. Или отверну голову, если не понравится. Атаман я буду или кто? Игорь. Ой, извини, Дима, а что за побережье? Вернее, побережье чего именно? Какого-то местного моря или даже океана, я и сам толком не знаю. Так это получается, вместо того, чтобы взять на море, ты отправляешь меня на вокзал? Лера, никуда я тебя не отправляю. «Очень хочу, чтобы ты пошла со мной, если ты сама будешь не против, но...» «Что «но»?» «Даже приблизительно не представляю, как там и что». «Опасаюсь, как бы с тобой чего-то не случилось». «Ты же сам и говорил, что здесь, в любом месте, может случиться что угодно и когда угодно». «И все-таки на вокзале гораздо меньше шансов попасть в неприятности». «Но они есть?» «Они есть везде, даже на земле». «Дима, я хочу на море!» Не хочу на вокзал. Может, здесь пока останешься? Я остался глух к ее просьбе. Поговорю с Яковым, он тебе какое-нибудь занятие найдет, А потом, когда всё разведаю, заберу к себе. Нет, или ты берешь меня с собой, или... Что, или? Или вообще забудь про меня, вот что. Это называется шантаж. Да как угодно, пусть называется, или-или. Кстати, я вчера с Инной разговаривала. Это которая продавщица в лавке, уточнил я? «Ну да. Так вот она рассказывала, что ей подруга письмо прислала». «И что?» «А то, что ее подруга на побережье живет. В каком-то поселке, там их несколько. Я тогда особого внимания не обратила, ну, побережье и побережье. А сейчас вспомнила. Надо будет у Инны подробнее все расспросить». «Так, а вот это уже полностью меняет дело. Если там есть поселок, к тому же не один, значит, не совсем дикая местность». И отсюда вытекает, что расставаться с Лерой нет нужды. Все значительно упрощается. Вот что значит недостаток информации. Как любит повторять слава проф. Универсальной логики нет, есть только логика конкретных ситуаций. Дима, почему ты замолчал? Думаю, купальник бы тебе не забыть купить, если они тут есть. Ура! Нет, какой же ты у меня все-таки славный. Я это сразу поняла, как только ты мне ружье подарил может потому и отдалась тебе со всей душой несмотря на то что практически тебя не знаю прежние мои кавалеры ну хоть бы один догадался все в кино вводили в кафе на концерты замуж звали нет чтобы ружье купить которое ты даже в руки ни разу не брала лера посерьезнела я его боюсь вдруг пальнет оружие в чужих руках нужно бояться «Вот этим мы сейчас и займемся, пора тебе к нему привыкать. Здесь без ствола, как на земле без мобильника, ни шагу». В этот самый миг в дверь тактичные постучали. все таки у левшей есть свои преимущества. На этот раз оно заключалось в том, что когда я открыл дверь правой рукой, левая с револьвером оказалась прикрыта стенкой. Краем глаза я увидел, как побледнела, наблюдая за моими действиями Лера. И все же осторожность не помешает, за дверью мог оказаться кто угодно, в том числе и тот, кто пришел по мою душу. В коридоре стоял Егор, напарник Инны в лавке. Зная теперь язычок Валерии, на всякий случай я придал лицу как можно более суровое выражение. К счастью, Егор тоже улыбаться не стал. С чем пришел, поинтересовался я вместо приглашения пройти внутрь. В комнате и двоим развернуться сложно, к тому же на Лере одежды самый минимум. «Яков с тобой поговорить хочет», — ответил посланец. «Когда?» «Если не занят прямо сейчас». «А где его можно найти?» «Приходи в лавку, у него кабинет сразу над ней, на втором этаже». «Знаю, ты же мне об этом и говорил». «А по какому делу продолжал допытываться я?» «Вот чего не знаю, того не знаю. Но так что ему передать?» Бросив взгляд на Леру, ответил. «Передай ему минут через двадцать». Что такая серьёзная, поинтересовался я у Валерии, едва только захлопнул дверь и задвинул на ней засов. «Знаешь, я только что осознала, все не так просто». Я посмотрел на револьвер в своей руке. «Из-за него?» «Именно. И правильно сделала. Пойми, если ты сама не научишься себя защищать, может случиться так, что в нужный момент рядом с тобой не окажется человека, который сможет это сделать за тебя. А еще можно жить на вокзале». Самое худшее заключалось в том, что, оставляя Леру возле себя, я осознанно подвергал ее риску, ведь если придут убивать меня, вряд ли оставят ее живой, она даже приблизительно не представляет, насколько опасна моя компания. Чего там говорить, я и сам осознал всю ситуацию с девушкой в полной мере только сейчас, и потому на душе было довольно гадко. «Проходи, Дмитрий, присаживайся», — гостеприимным жестом указал мне на одно из кресел хозяин кабинета. Сам кабинет обставлен был довольно скромно. Стол, стул, пара кресел, полка с книгами, полка с всякими безделушками и, пожалуй, из мебели все. На стене была пристроена оскаленная морда смутно знакомого зверя. «Нет, встречаться мне с ним не приходилось, но в альбоме «Грека» он точно присутствовал». У Георгича там собраны практически все представляющие опасность для человека местные существа. Такое у человека хобби. С ручными зарисовками, которые иным фотографиям не уступят. И два скрещенных карабина под ней. Обычный СКС и другой, незнакомой марки, но явно иностранного производства куда более крупного калибра. Да, за спиной Якова висела нарисованная от руки карта, судя по изображению на ней побережье. Единственной дорогой вещью в кабинете, и то по меркам этого мира, был ноутбук. Его-то он и захлопнул, едва только я приоткрыл дверь. Что хотели, Яков Ильич, усаживаясь в кресло после приглашения, поинтересовался я. Отчество, впрочем, как и фамилию, Таланкин, мне подсказал Егор. Еще и поинтересовался, зачем они мне нужны, если все и всегда его называют Яковом. По той простой причине, что он пользуется в здешних местах заслуженным авторитетом. «У кого не спрашивал, отзываются о нем крайне уважительно. Когда добьюсь подобного сам, не буду ничего иметь против того, если и меня начнут величать Игорем Святославичем, а, возможно, еще и настаивать буду». Яков проследил за моим взглядом, устремленным на голову хищника. «Градон! Лично добыл с гордостью», — сказал он. «Далеко не гвайзил, конечно, но... Но все равно впечатляет из вежливости», — добавил я. В том-то все дело, что далеко не Гвайзил. Тот самой природой создан как совершенная машина для убийства. Масса, невероятное проворство, агрессивность и покрытая практически непробиваемыми роговыми пластинами тела. Кроме того, считаю, Гвайзил наделен зачатками разума, поскольку способен мстить спустя годы. Каким-то же образом он запоминает, что его месть должна быть направлена именно на того, а не на иного, или не на всех без разбора. Благо, что с рождаемостью у них проблемы, иначе заняли бы гвайзелы все ниши, которые им только можно занять. «Мечта у меня. Рядом морду гвайзила повесить», — поделился Яков Ильич. «Но тут уж как повезет. Сам знаешь, как нелегко с ними справиться». Пришлось кивнуть. Наслышен. Мне даже в голову не пришло похвастать, что пару месяцев назад удалось убить сразу двух. Их немного таких людей. По пальцам одной руки можно перечесть и один из них — теоретик. «Говорят, единственное уязвимое место у них чуть выше глаз. Именно туда я и метил». «Говорят», — согласился со мной Таланкин, «причем нисколько не лгут». «Но попробуй попади, настолько они быстры». «Отрицать не стану, все так и есть». «Ну да ладно, все это лирика. Скажи, Дмитрий, чем думаешь заняться в ближайшее время?» «Точно еще не решил. Хотел на вокзал податься, но обстоятельства изменились. После разговора с Малышевым Отчасти. Нас с глебом, когда мы разговаривали, он мог видеть из окна кабинета, которое выходит на площадь. Так что ничего удивительного в его знании нет. Ты знаешь, чем занимаюсь я? Можно было бы смело повторить отчасти. Помимо дел с побережьем, а также магазина, ночлежки, харчевни и мастерской в станице, допускаю, что у него есть еще и множество других занятий. Но я лишь кивнул. Так вот, хочу сделать тебе предложение. Я разборчив. Это было сказано на тот случай, что его предложение мне не понравится. Знаю, вернее, догадываюсь. Это связано с побережьем и тем товаром, который оттуда приходит? Сколько можно ходить вокруг да около? Теперь отчасти, сказал Яков Ильич. И продолжил. Хочешь, я расскажу тебе одну маленькую историю, если она имеет отношение к делу? Получилось не слишком вежливо, но на то были причины. Время от времени я поглядывал в окно на площадь, на одной из лавочек сидела Валерия. В ночлежке и в дневное время душно, не помогает даже Настише распахнутое окно, и девушка вышла вслед за мной, чтобы посидеть на лавочке в теньке. Куда к тому же задувает пусть и слабенький, но ветерок. До какого-то времени в одиночестве, затем к ней с обеих сторон подсели двое мужчин. «Если Лера начнет оглядываться по сторонам в надежде увидеть меня, выпрыгнув в окно», — твердо решил я. Благо, оно тоже распахнута и высота позволяет. Яков Ильич после моего ответа отвлекся на разговор с кем-то невидимым, поскольку его собеседник остался в коридоре. Я сидел в напряжении, готовый в любой момент выскочить в окно. тогда ты -то из-за угла школы и вынырнул Глеб Малышев, или Малыш. Вот он встал перед ними, что-то сказал, и этих двоих как ветром сдуло. Затем Малыш присел на лавочку, и они с Лерой начали болтать. Явно о чем то веселом, потому что время от времени оба улыбались, что сразу же меня успокоило. «Так на чем мы закончили, закрыв дверь?» — спросил Яков Ильич. «Вы хотели рассказать какую-то историю, без особого энтузиазма», — напомнил я. «Ах, да, ну тогда слушай. Начну с того, что у побережья много островов. По-настоящему много, счет идет на сотни, и на каждом из них время от времени появляются земные вещи» появляются без всякой закономерности и периодичности, рандомно, как принято сейчас выражаться. Мне говорили, их еще на само побережье выбрасывает. Это само собой, но туда выбрасывает всякую мелочь, как правило, плавучую и зачастую подпорченную соленой морской водой. Основная добыча на островах. Правда, и там все не так гладко. Во время прилива в часть островов скрывается под водой, и тут надо либо успеть на них до прилива, Либо должно повестись тем, чтобы земные подарки оказались на тех клочках суши, которым прилив не страшен. И еще до того, как на них не окажутся другие добытчики. И что вы предлагаете? Хотелось бы наконец услышать то, для чего мы встретились. То, в чем ты заинтересован не меньше меня. Больше всего я заинтересован в спокойной жизни, и для этого необходимо, чтобы сняли заказ на меня. Яков Ильич! «Но сколько можно ходить вокруг да около?» И он проникся. «Вот мы и подошли к самой сути. Работала там одна бригада, Кирилла Астахова, по кличке Токарь. На меня работала. Но дело в другом. Однажды они исчезли. Все семь человек. Бесследно исчезли, как будто их никогда и не было. Он что, детективом желает меня нанять?» так я мало того, что в органах никогда не работал еще и книги, а также фильмы подобного содержания не слишком жалую, если не сказать больше. Конкуренты, лодка утонула, как понимаю, без нее там не обойтись. Морское чудище, говорят они там водятся, вариантов тьма. Согласен, кивнул Таланкин, только суди сам, лодка цела, на стоянке ничего не тронуто, снаряжение, оружие, продукты, личные вещи, все, что они успели найти и так далее. Нет малейших признаков, что там произошло нечто действительно трагическое. Ни царапинки, ни капельки крови, ни смятого листочка, ни следов на песке, ни сломанной веточки, вообще ничего. А их нет. Исчезли они, пропали. Все семь человек. Это вам детектив нужен. Чего уж там. Услышав его рассказ, я расстроился. Надеялся, предложение будет стоящим, а тут какая-то загадка. Домой хочешь? — неожиданно спросил Яков Ильич, — на такую милую, добрую старушку землю. Еще бы нет. Так вот, сдается мне, токарь сумел открыть портал. Вернее, тот уже был открыт, когда он его обнаружил. И это единственное, что все объясняет. Я внимательно посмотрел на Якова Ильича Таланкина, солидно выглядевшего мужчину возрастом под пятьдесят. Он серьезно? Не сдержавшись, повторил вопрос вслух. «Вы это серьезно? Серьезно, Игорь, очень даже серьезно. Дима меня зовут, машинально поправил я, и только после этого сообразил. Он не ошибся и не спутал имена. Ладно, пусть будет так, Дима тоже хорошее имя, ничуть не хуже Игоря». «Да сколько же вас! Едва ли не на каждом шагу. Хоть снова в джунгли подавайся. Откуда вы...» Неужели малыш, несмотря на клятвенные обещания, тот-то он о грядущем предложении Якова знал. Откуда я знаю? На вокзале в последнее время бываю от случая к случаю, но в тот раз все сошлось. И я там присутствовал, и грек со своими людьми, один из которых умудрился двух Гвайзелов убить, после чего на него чуть ли не пальцем показывали. Нет, ну надо же, а? Так вот, немного позже он еще и эмоционалом оказался. Правда, ненадолго. До того самого момента, пока Фёдор Отшельник не признался, что все немножко не так. Вернее, совсем не так. Согревшаяся от тепла ладони рукоятка Нагана приятно лежала в руке и давала хоть какое-то успокоение. Чего он добивается? Пытается меня шантажировать? Интересно, когда-то Ланкин признал во мне теоретика. Сразу как только здесь увидел? Или уже потом? Что делать-то? «Яков Ильич, пожалуйста, не говорите никому, что он, я и есть». Одна только мысль об этом заставила меня усмехнуться. «Ружье и карабин на стене, они заряжены? А помимо них в кабинете еще что-нибудь из огнестрельного есть? Если сделать все грамотно, шансов уйти живым из станицы достаточно». Таланкин молчал, как будто бы ко всему безучастный. «Но я-то прекрасно видел, что его интересует моя реакция». Як Ильич, держать на привязи у вас не получится, натура у меня не та. Охотно верю, и даже не собираюсь. Дело к тебе имею, я же говорил, может, к нему перейдем? Давайте. Игорь, чего тебе хотелось бы больше всего? Таланкин на пять начал издалека. Чтобы недоразумение уладилось и сняли заказ на меня. А вдруг он сейчас скажет, что сможет помочь? Я даже дыхание затаил. Насколько все стало бы проще. Ответ Якова меня огорчил. «Знаешь, Игорь, с заказом все сложно, никто его отменять не будет». Отшельник признался не на трибуне при огромном стечении народа, но даже в этом случае у тех, кто его сделал, остались бы сомнения. Куда уж проще от тебя избавиться, но тем больше у тебя должно быть желание согласиться с моим предложением. «Так озвучьте же, наконец, в чем оно заключается. Полчаса воду в воду вступит толчом. И снова получилось довольно резко, но я находился совершенно не в том состоянии, чтобы перед Яковом расшаркиваться. А знаешь, какая мечта у меня самого? Голос Таланкина звучал на удивление мягко. Ну да, мне только сочувствия сейчас и не хватает. Разве что от острой на язычок девушки со стройной фигуркой и глазами василькового цвета. Но для нее я сам должен быть олицетворением мужества и оптимизма. Ей и без того тяжело. Попасть непонятно куда. В дикую смесь нравов средневековья и мира после апокалипсиса, потеряв при этом всех, кто дорог, а заодно и привычный уклад жизни, мало кого обрадует. Так вот, самая большая моя мечта, и смело можно сказать, единственная — вернуться на Землю. У него, у Якова Ильича, и голос был таким же, мечтательным. «Казалось бы, чего мне здесь не хватает?» «Есть все, положение, деньги, с молоденькими девчонками проблем нет. Если зрить в корень, здесь я добился куда больше, чем там. Что у меня было на матушке-земле?» «Да ничего особенного. Домик на берегу реки, книжки, камин, рыбалка, охота. И жена на несколько лет старше. Сколько-то, если разобраться. Но я очень хочу вернуться, очень. И ты, Игорь, обязательно мне поможешь». Теперь его голос звучал немечтательно, требовательно. И мне этот переход совсем не понравился. Каким интересным образом. Там обязательно должен быть портал, я в это верю, и ты его мне найдешь. Там это где? На одном из островов. Вернее, на любом из них. Каждый раз на другом, или два раза подряд на одном и том же, или еще как-то, но они появляются». Токари с его людьми просто повезло оказаться в нужном месте в нужное время, и им оставалось сделать лишь несколько шагов, чтобы попасть домой. Пикселями открыть портал не пробовали? Я даже пытаться не стал скрыть иронию. «Пробовал!» — с готовностью кивнул Яков Ильич. О результате можно не спрашивать. Он по-прежнему в своем кабинете, а не в домике на берегу реки». «Так и все это сказки?» «Не уверен». «Наверное, открыть портал пикселями все-таки можно, но их потребуется такое неимоверное количество, что даже мне лет двадцать придется копить, отказывая себе во всем. Вопрос, проживу ли я столько, так что не вариант». «В этом и есть суть вашего предложения?» «Да, ты отправишься на побережье и попытаешься найти портал. А дальше-то что? Сами говорите, портал нестабилен и каждый раз образуется на новом месте». «Обнаружу я его, вернусь и доложу, видел что-то такое, которое, возможно, порталом и является, полностью не уверен, но слишком похоже, вы скажете мне спасибо и отблагодарите пикселями, или просто спасибо скажете?» Прямой намек, он знает мою тайну и потому сможет отделаться благодарностью, но еще в большей степени на то, что если мне действительно удастся обнаружить портал, думаю, все же рискну в него войти. «Именно рискну» потому что неизвестно, куда именно он ведет. На Землю, в любое из мест этой планеты, в измерение или в никуда, аннигилировав. Предположить можно все, что угодно. Например, на островах появляются не порталы, а блуждающие аномалии. Приходилось мне таких слышать, хотя и не уверен в их существовании, и тогда это тоже верная смерть. Намек был понят правильно. Игорь, если ты исчезнешь, как токарь и его люди, это будет верным знаком того, что и тебе посчастливилось на него наткнуться, и тогда я заброшу все свои дела и отправлюсь туда сам. Не один, конечно, но отправлюсь. Но ведь всегда будет существовать вероятность, что я пропал не потому, что обнаружил портал, а по любой другой причине, которых не счесть. Знаешь, Игорь, в тех местах помимо токаря с его товарищами пропадало и множество других людей. Бизнес там довольно рисковый. Но рано или поздно находились объяснения каждому случаю, но не исчезновению токаря. И еще. Тебе придется взять с собой одного человека. Нет, не в нагрузку. Так сказать, на равных правах со всеми остальными и с теми же обязанностями. Человека опытного во множестве дел, и в связи с этим обузой он не станет никак. Вот только желания возвращаться на землю у него нет совсем. Есть причины, о которых лучше не спрашивать. «Ни у меня, ни тем более у него самого. Вот он-то мне и расскажет, что вы вошли в портал, а не случилось что-то другое». «А если портал ведет не на землю? Если он вообще никуда не ведет?» «Но ты же рискнешь в него войти?» «Рискну», — твердо сказал я. «Ну и к чему тогда лишние вопросы? Я рискну тоже. Если судить по его виду, так оно все и будет». «Почему именно я?» И еще, сколько предшественников до меня было? Наверняка не один. Поверь на слово, их еще не было. Слухи о существовании порталов дошли до меня уже довольно давно, но ты же сам знаешь, во что тут только не верят, мечтая вернуться. До тех пор, пока не пропал токарь, я даже внимания на них не обращал. Что до того, почему именно ты, тут все просто. Ты сумел выжить один в джунглях на твоем счету то о чем я даже мечтать побаиваюсь парочка гвайзелов умудрился уцелеть столько времени после того как на тебя объявлена охота на побережье все непросто собираешь всякие ценные вещи но ну и заодно посматриваешь по сторонам вдруг открылся портал токарь вообще фартовый был он больше всех зарабатывал но только потому что лез в такие места куда другим и в голову не приходило слишком опасно. Есть зоны, которые все тщательно избегают, но не он. Вот смотри. Яков Ильич извлек из ящика стола еще одну карту, куда меньше той, что висела на стене. Видишь эти участки? Их трудно не заметить. Все они обведены красным карандашом. Вернее, его местным аналогом, веточкой какого-то растения, которое едва окунешь его кончик в обычную воду, начинает выделять красный сок. Правильнее было даже сказать «кровоточить», настолько сок походит на кровь. «Вижу. Сюда мало кто суется, едва ли неверная смерть. Так вот, где-то здесь и пропал токарь. Обнаружили его исчезновение случайно. Крайняя нужда заставила неких людей высадиться на том острове. Нужда не в деньгах, на нем они пытались от чего-то спастись. А тут лодка токаря, она хорошо всем известна. Вот они и подумали, что в такой компании точно не пропадут. Тогда-то все и открылось. Еще вопросы есть?» Точное местонахождение острова не называли? Да какое там может быть точное местонахождение? Островов сотни, если не тысячи. Ну так что, возьмешься? Наверное, в моем положении лучшего выхода и не придумать. Возьмусь. Яков Ильич, если я обрадовался, то виду не подал. Вот и отлично. Теперь обсудим детали. Обсудим. Куда же без этого? Лодки на побережье дорого стоят? Без чего, без чего, но без нее мне точно не обойтись. Лодку получишь здесь. Даже не лодку, целый корабль. Шучу, конечно, но веслами грести не придется. Что-то еще? Жадр купите? Возможно, Яков снабдит меня всем необходимым, но сомнительно, чтобы безвозмездно. Влезать же в долги не собираюсь. Нисколько не соврал, когда заявил ему, что не люблю кабалы. На земле ни разу кредитов не брал, и здесь тоже не буду. И еще. Обстоятельства в любой момент могут измениться так, что побережье придется срочно покинуть. С лодкой проще, бросил ее на берегу, сказал, чтобы вернули таланки, ну и все. Но долги, если не успею расплатиться, придется унести с собой. Ну и зачем мне лишние обязательства перед кем бы то ни было? Не успел найти портал? Так уж получилось, Яков, не обессудь. Возьму, правда, прежнюю цену не дам, обстоятельства изменились. Наверное, Иван часть своих сокровищ успел продать. Вот и все объяснение изменившимся обстоятельствам. Но выхода не оставалось, предстояли расходы и, судя по всему, немаленькие. Я протянул руку, чтобы положить жадр перед ним на стол, когда все и произошло. В ладонь кольнуло уже знакомой, но по-прежнему ни на что не похожей болью. Причем так неожиданно, что пальцы непроизвольно разжались. Жадр из них выпал, прокатился по столешнице, чтобы оказаться перед самым его носом. Яков Ильич посмотрел на меня ошалело. Так это что же получается, Фёдор Отшельник не ошибся? Только не говори мне, что он был заполнен. Теперь уже не смогу. Вернее сказать-то как раз смогу, но ничего у меня не получится, потому что пустой жадр и заполненный выглядят совершенно по-разному, и он не мог не видеть, что в тот момент, когда я извлек его из кармана, он был пуст. Нет, ну как же так, а? Почему Дар ко мне вернулся в самый неподходящий момент? «Не в любом другом месте, в ночлежке, прямо на улице, да где угодно, но когда я был один!» «Или не один, но только не в той ситуации, когда солгать невозможно!» Меж тем Яков Ильич сжал его в ладони. «Вот это да, вот это да!» – шептал он. понимая, что изумило Таланкина. По словам циника Гудрона, жадры, заполненные самым сильным, но ныне покойным эмоционалом Федором Отшельником, в сравнении с моими как детский палец и бычий член». Только как мне все это теперь расхлебать? Пустить ему пулю в лоб и попытаться отсюда скрыться? Нет, шуметь не стоит, для таких дел есть нож. Сейчас самое главное заговорить его или сделать что-то другое, чтобы приблизиться на расстоянии удара. Жалко его, наверное, будет, все-таки он неплохой человек. Но если понадобится, рука не дрогнет. Да ладно вам, Яков Ильич, жадр как жадр. «Давайте я вам и еще наделаю делов-то». И в подтверждении достал последний. Сжал его в руке, заранее скривился от боли, которая обязательно сейчас придет. Постоял немного в ожидании и сунул жадр обратно в карман. Потому что ничегошеньки не произошло. Мой внезапно вернувшийся дар также внезапно и исчез. Так что он прав и не прав. Ваш Федор Отшельник закончил я свой рассказ. «Может, тебе необходимо какое-то время, чтобы накопились силы? Или что у вас там копится?» «Может быть. Только как же мне удалось их заполнить почти десяток за одну, так сказать, сессию? Тогда, в ущелье, поблизости от вокзала». Таланкин уже не выглядел изумленным. «Ну да, минут двадцать прошло, если не больше. Часов в его кабинете нет». За время моего рассказа мы даже успели немного выпить. Земного коньяка, который он хранил, вероятно, для каких-то особых случаев. Таланкин надолго замолчал, обдумывая, пока, наконец, не сказал. «Значит так, Игорь, в нашем договоре ничего не изменилось. Жадр, конечно же, я у тебя заберу, для себя лично. Но и цена будет соответствующая. Жаль, конечно, вздохнул он уже на прощание. Чего именно жаль? Того, что дар у тебя не всегда жадры заполненные федором отшельником и тобой это как он замолчал подбирая сравнение я усмехнулся вновь вспоминая гудрона леру я нашел уже в комнате ночлежки что такая веселая что такой задумчивый глядя друг на друга поинтересовались мы и наши вопросы слились в унисон лодку пойдем смотреть какую лодку Подарили тут мне одно, чтобы я как можно быстрее тебя на море отвез. Не передумала? Конечно же нет. А когда мы туда поплывем? Через пару дней раньше не получится. Необходимо банду еще сколотить. Ты чему улыбаешься? Радуясь тому, что тебя здесь встретила. А если серьезно? Да так, своим девичьим мыслям. И все же. Оказывается, ты у меня крутой. А это еще с чего? «Сидела я себе на лавочке, тут два каких-то мальчика мне подвалили и давай всякие гадости предлагать». В окошко видел и полностью контролировал ситуацию. А ее можно было и не контролировать, когда она и без того вся была под контролем. За меня Глеб заступился. Тоже видел, что, кстати, он им сказал. «Глеб этим двоим и говорит, вам что, проблемы с Димоном нужны? Он вам их быстро устроит». «С кем, с кем проблемы?» «С тобой, конечно же» что так и сказал с Димоном. Так и сказал, да еще таким голосом. Но хоть маленькая проблема да отпала. Димон не какой-нибудь лапоть или того хлеще. И что потом? Да ничего, они сразу ушли. Мы с Глебом еще немного поговорили и тоже разошлись. Дима, а если бы они меня... Ну, ты понимаешь, о чем я? Ты бы их убил? Неожиданно спросила она. Нет. Нет? Нет колени бы им прострелил, чтобы они на всю жизнь калеками остались, и другие, глядя на них, много раз подумали бы, стоит ли так поступать. Наверное, ты прав, после некоторого молчания задумчиво сказала Лера. Я и сам не понимаю, прав или нет, знаю только, мое отношение к тебе нисколько бы не изменилось, и еще мне совсем не хочется побывать в такой ситуации. Оказывается, здесь что-то вроде соревнования, кто первый с девушкой, которая только что с земли переспит даже пари между собой заключают». «Ни разу о таком не слышал». «Это тебе Глеб рассказал?» «Это о чем у них там разговоры велись?» «Успокойся, Инна». «Если Инна, тогда ладно. Хотя жаль, конечно, что раньше не знал», добавил я, притягивая к себе Леру и получая от нее чувствительный шлепок.